и голландско-датская кровь. Моё изобретение восстановит равновесие в нашем животноводстве. Новая порода коров будет среднего роста, крепкого строения и равномерной удойности. На ее производительность не будут влиять ни колебания конъюнктуры, ни смена правительств. Она будет доиться, как доится. Будет, что подоить и государству. А теперь, Нэти Баранаускас, я открою вам секрет. У меня есть собственный бычок. Он спрятан в укромном месте на одной ферме в Средней Финляндии. Его мать — записанная в племенные книги «Западная финка», а отец — лапландец, лапландский олень, так сказать красивый и благонравный бычок. Если все мои планы осуществятся, я через несколько лет стану миллионером. Подумайте, на эти баранаускс миллионером. Вы смущены, не правда ли? Так было со многими. Вот потому-то я и открыл вам свою тайну. Я хочу основать собственную национально-финскую фирму быков-производителей. Поскольку новая порода выведена мною, я намерен ее запатентовать. И уже придумал название «Коливальская». Но это еще не все. Если Министерство сельского хозяйства или какой-нибудь культурно-благотворительный фонд поддержит меня экономически, Я начну зарабатывать деньги уже через два года. По моим подсчетам, мне потребуется десять каливальских быков, чтобы открыть случные пункты во всех концах страны. Как вам должно быть известно, найти Бранаускас, уже двухгодовалые быки могут быть с успехом использованы. Случки надо распределить равномерно по времени, и тогда один бык За год может покрыть 100 коров, А раз у меня будет десять быков, это значит 1000 покрытий в год. Если за быком хорошо ухаживать, создать ему благоприятные условия, чтобы он больше никаких забот не знал, он будет делать свое дело десять, а то и двенадцать лет. А мне останется только посматривать со стороны до да собирать с коровьих хозяев денежки в свой карман. Кроме этой идеи у меня есть и другие. Получив от вас еще несколько уроков английского языка, я поеду в Америку и ознакомлюсь с методами искусственного осеменения. Я уверен, что в данном случае одно новое ухищрение лучше, чем целый мешок старых. Мой верный ученик закончил свой увлекательный рассказ, поднял брови на лоб и обдал меня взглядом каливальского племенного быка. Вдруг он встал, приблизился ко мне и сказал с тяжелым вздохом, «Нэти Баранаускас, вы красивы, чертовски красивы и хорошего сложения». Вы кому угодно можете понравиться. С этими словами он снял пиджак и придал своим мыслям игривый оборот. Нэти Баранаускас. А что если... Я открыла ящик стола и, вынув оттуда пистолет, спокойно сказала. Господин агроном, наденьте ваш пиджак, уплатите за урок и удалитесь как можно скорее. Должна сказать также, что в дальнейшем вам нет смысла приходить ко мне на уроки английского языка. Бедняга побледнел, последовал моему совету и поспешил к дверям. Я невольно бросила взгляд на его ноги и заметила, что он вступает носками внутрь. Не выпуская пистолета, я спросила, — Постойте, прежде чем вы уйдете искать себе подходящих коров, ответьте, в каком месяце и какого числа вы родились. Пип.